Смею сказать, деловар может один грести в пироге, один может похитить у Атауа и, пожалуй, довольно охотно все это сделает без моей помощи. Но не так-то легко ему одному бороться с препятствиями, избегать засад и драться с дикарями, если у него за спиной не будет верного друга. Хотя этот друг всего-навсего такой человек, как я. Нет-нет, Джудит вы сами не покинули бы в такой час человека, который надеется на вас, и значит, не можете требовать этого от меня. Я боюсь, что вы правы, зверобой. И однако мне не хочется, чтобы вы ездили. Обещайте мне, по крайней мере, одно. Не доверяйтесь дикарям и не предпринимайте ничего, кроме освобождения девушки. На первый раз и этого довольно. Спасибо с Господь, девушка. Можно подумать, что это говорит Хейти, а не бойкая и храбрая Джудит Хаттер. Но страх делает умных глупцами и сильных слабыми. Да, я на каждом шагу вижу доказательства этого. Очень мило с вашей стороны, Джудит, тревожиться из-за ближнего. И я всегда буду повторять, что вы добрая и милая девушка. Какие бы глупые истории про вас ни распускали люди, завидующие вашей красоте. «Зверобой!» — торопливо сказала Джудит, задыхаясь от волнения. «Неужели вы верите всему, что рассказывают про бедную девушку, у которой нет матери? Неужели злой язык Гарри Непоседы должен загубить мою жизнь?» «Нет, Джудит, это не так». Я сам говорил Непоседе, что некрасиво позорить девушку, если не удается склонить ее к себе честным путем, и что даже индеец бывает сдержан, когда речь идет о добром имени молодой женщины. «Он не посмел бы так болтать, был бы у меня брат!» — вскричала Джудит, и глаза ее загорелись. «Но видя, что единственный мой покровитель старик», Слух, у которого притупился так же, как и чувство. Марч решил не стесняться. Не совсем так, Джудит, не совсем так. Любой честный человек, будь то брат или посторонний, вступится за такую девушку, как вы, если кто-нибудь будет ее порочить. Непоседов всерьез хочет жениться на вас. А если он иногда немножко вас поругивает, то лишь из ревности. Улыбнитесь ему, когда он проснется. Пожмите ему руку, хоть наполовину так крепко, как недавно пожали мою. И клянусь жизнью, бедный малый забудет все на свете, кроме вашей красоты. Сердитые слова не всегда исходят от сердца. Испытайте непоседу, Джудит, когда он проснется, и вы увидите всю силу вашей улыбки. Зверобой по своему обыкновению беззвучно засмеялся и затем сказал внешне невозмутимо, но в действительности изнывавшему от нетерпения индейцу, что готов приступить к делу. В то время как молодой охотник спускался в пирогу, девушка стояла неподвижно, словно камень, погруженная в мысли, которые пробудили в ней слова ее собеседника простодушие охотника совершенно сбило ее с толку. В своем узком кружке Джудит до сих пор была очень искусной укротительницей мужчин. Но теперь она следовала внезапному сердечному порыву а не обдуманному расчету. Мы не станем отрицать, что некоторые из размышлений Джудит были очень горьки, хотя лишь в дальнейших главах нашей повести Сможем объяснить, насколько заслуженны и насколько глубоки были ее страдания, Чингачгук и его бледнолицый друг отправились в свою рискованную, трудную экспедицию с таким хладнокровием и с такой осмотрительностью, которые могли бы сделать честь даже опытным воинам, проделывающим 20-ю боевую кампанию. Индеец расположился на носу пироги, а зверобой орудовал рулевым веслом на корме. Таким образом, Чингачгук должен был первым высадиться на берег и встретить свою возлюбленную. Охотник занял свой пост, не сказав ни слова, но подумал про себя, что человек, поставивший на карту так много, как поставил индеец, вряд ли может достаточно спокойно и благоразумно управлять пирогой. Начиная с той минуты, когда оба искателя приключений покинули ковчег, они всеми своими повадками напоминали двух хорошо вышкаленных солдат, которым впервые приходится выступать против настоящего неприятеля. До сих пор Чингачгуку еще ни разу не приходилось стрелять в человека. Правда, появившись на озере, Индеис несколько часов бродил вокруг вражеского становища, а позднее даже решился проникнуть в него. Но обе эти попытки не имели никаких последствий. Теперь же предстояло добиться ощутительного и важного результата или же испытать постыдную неудачу.